Глава 10. И почему я решила, что Лерд Десмонд оставит своего несчастного ассистента на выходные в покое? Теперь понятно, как от него сбежали четверо предыдущих. А ведь ничто не предвещало. Воскресенье началось отлично. Вилка стояла за прилавком в магазине, тётушка Клара убиралась наверху, а я обновляла ассортимент и выкладывала новинки на витрину. Потом поболтала с местными мальчишками и подарила им по мармеладному червячку с волшебным вишнёвым вкусом. А в обед отпустила подругу домой и сама встала за прилавок. В тот момент, когда колокольчик звякнул, И я уже хотела улыбнуться очередному покупателю, мышцы лица свело судорогой, потому что этим покупателем, точнее, посетителем, оказался Лэрд Десмонд собственной персоной. В своей привычной надменной манере он осмотрел лавку и остановил взгляд на мне. "Вы?" удивился он, выгнув бровь. "Отрабатываете провинность, назначенную инспектором Бэда?" Причём здесь беда и провинность? Эта лавка прямо ближе к моей тётушке, а я ей помогаю, гордо ответила я. А заодно дотронулась до лица, на всякий случай убедившись, что я не в гремя Мартина. Правда и не в образе элегантной лиры, как требовали в пансионе, и о чём без конца зудела мачиха. На мне было простенькое удобное платье, волосы я заплела в корзиночку на затылке, так не видно, что они короткие. и веснушки замазывать не стала. Десмонт на секунду растерялся. В голове некроманта высшей категории происходил сложный мыслительный процесс. «Получается, вы родственница моего ассистента Мартина Корфа?» — выдал он гениальную догадку. «Совершенно верно. Я мартишка, его кузина. А вот вашего имени не знаю», — соврала я. Ведь формально нас так и не представили. Дэсмонт не в курсе, что я подслушала его разговор с Бэдэ, а потом ещё навела справки. И тем более не в курсе, что я работаю на него под видом Марти. Разумеется, я предполагала, что однажды встречусь с Ник Романтом в своём истинном обличии. Как никак живём в одном городе. Только не ожидала, что встреча состоится так скоро. Меня зовут Хеймдал Дэсмонт. маг высшей категории советник наместника Уверен вы обо мне слышали высокомерно заявил он, словно ожидая, что от этой новости я грохнусь в обморок или прыгну ему на шею. Мои подружки Ительс и Мальвин так бы и поступили. Они даже пытались захмутать такого же тёмного мага. Но в моём случае не на ту напал. В пансионе нас всегда учили, чтобы заинтриговать мужчину Нужно показать, насколько объект тебе не интересен. А чтобы сбить с толку, необходимо обвинить во всех смертных грехах, а потом заставить в них раскаиваться. Увлекать я никого не собиралась, поэтому сразу приступила к обвинениям. Конечно, слышала от Мартина. Бедняга стонет от вашего жестокого обращения. Нет, нет, он мне ничего не рассказывал, я сама догадалась. Спохватилась я, а то ещё Мартин схлопучит от работодателя за болтливость. Он изможден, падает с ног от усталости. Очевидно, что это вы довели его до такого состояния. Тиран! Не без удовольствия заметила, как некромант недовольно поджал губы, но быстро взял себя в руки. В отличие от некоторых, Мартин занимается настоящим серьезным делом, а не всякой ерундой. Десмонт схватил с прилавка первую попавшуюся ерунду и покрутил в руке. Как назло это оказалась коробочка с чихательным порошком. Я не успела предупредить, чтобы Лер Десмонт не нажимал на ту желтенькую кнопочку. Он уже это сделал. Крышка распахнулась, и из коробки поднялась пыльца, окутывая лицо некроманта. — А-а-а, пши! — выдал он. — Пши! Пши! Действовать нужно было быстро и решительно, пока порошок не впитался в кожу, а то некроманты к следующему утру не прочихаются. Я выдернула из вазы цветы и выплюснула гостю воду в лицо. Пока он не успел очухаться, подбежала и принялась стирать чихательный порошок и воду полотенчиком. Тщательно протерла щеки, губы, глаза. Вот с глазами было сложнее. Слышь. Дэсман так смотрел, словно хотел меня сожрать. Правда, не сопротивлялся, лишь чихал и терпеливо ждал, пока я закончу. Ну вот и всё. Ничего страшного не произошло. Улыбнулась я, стирая последнюю капельку с носа и убедившись, что бедняга больше не чихает. Просто не нужно было брать без спроса незнакомые вещи. Хорошо вам попался чихательный порошок, а если бы туманный холодок для упокоения у мертвой даже боюсь представить, что бы вы тогда делали пришлось бы оживлять меня поцелуем тихо произнёс Дэсмонт а я заметила, что его рука уже покоится на моей талии а лицо почему-то очень близко от моего надо же веснушки у вас всё-таки настоящие и глаза небесного цвета а губы Он дотронулся пальцем до моих полураскрытых губ, и я этот самый палец прикусила. Дэсмонт с удивлением отдёрнул руку. "Нет, ну а чего он хотел? Я же ещё в первую встречу предупредила, чтобы не трогал незнакомых девушек руками. Привык, что все лиры из высшего общества малеют от его прикосновений. И ради таких вот дэсмонтов губы подкачивают заклинанием. и меняют алхимическими каплями цвет глаз. На какие только магические ухищрения и не идут красавицы, чтобы выглядеть идеально. А я так не хочу. Тётя Клара всегда говорила, что нужно встретить того, кто полюбит себя настоящий. Вот полюбил же Мартин вилку. А у неё, между прочим, нос картошкой, глаза разного цвета, и нет ни капельки магии. И я мечтала. Не прямо сейчас, но когда-нибудь в далёком будущем встретить такого мужчину. Он, в отличие от Дэсмонда, не будет тыкать пальцем в мои недостатки, а разглядит во мне нечто большее, чем веснушки. Резко отстранилась от посетителя и заявила: Прекратите при каждой нашей встрече трогать меня руками и подмечать недостатки. У меня, между прочим, и достоинства есть. — Достоинство есть. Медленно протянул Десмонт, обводя мою фигуру заинтересованным взглядом. Неужели я ему понравилась? Фух, показалось. Вновь увидела снисходительную ухмылку и успокоилась. А некромант поспешил заявить. — Впрочем, я пришел по делу, а не ваше достоинство обсуждать. Мне нужен Мартин. — Зачем? Сегодня выходной. У него в договоре прописана ненормированная рабочая неделя. Услышав про ненормированные дни, даже огрызаться расхотела. Я же подписала договор не глядя, а у меня были грандиозные планы: поработать в лавке, заняться новыми поделками, а вечером встретиться с подружками Мальвин и Этель. Конечно, можно соврать некоманту, что Мартин ушёл. Но работа мне нужна. Да и любопытство переселило. Зачем это Дэсモンドу срочно понадобился ассистент? В итоге попросила его подождать, пока позову кузена. В гостиной на втором этаже я застала за уборкой тётушку и всё ей объяснила. Она сразу согласилась меня подменить и заболтать некроманта, пока я собираюсь. Тётя Клара отправилась в лавку, а я побежала на третий этаж переодеваться и гримироваться. Нужно тщательно замазать веснушки. Раз Дэсмонт такой наблюдательный, Через четверть часа я посмотрела на себя в зеркало. Грим изменил разрез глаз и сделал губы тоньше. Нос сидел идеально, от родного не отличишь. Аура спектром менял магический фон. Прикрыла чёлкой глаза и размашистой походкой направилась навстречу сонимателю. Мы ему взору предстала неприятная картина. Тётушка Клара улыбалась не к романту, а то сыпал комплиментами, расхваливая и хозяйку, и товар. В руках у него заметила бумажный пакет. «Интересно, чего туда напихала тетушка?» «Мартиш!» — вскрикнула она при виде меня и тут же поправилась. «Мартишек, представляешь? Бабушка Лера Десмонда — наша давняя клиентка». «ОПГ», — догадалась я. «Кто?» — удивился Десмонд. «Говорю, ОП. Особый покупатель». Мила улыбнулась начальнику. Гера шифровать не стала. Совершенно верно, подтвердил тёмный. Она попросила меня забрать заказ, коль уж я направился в лавку. Десмонд скользнул по мне быстрым взглядом и стал что-то высматривать на лестнице. Я на всякий случай обернулась, но, разумеется, никого не обнаружила. Может, ему перила понравились? Оно и понятно. Их ещё дядя Франтишек делал. Качественная работа. А ещё я положила наши новинки в качестве презента. Щебетала тётушка, а я поморщилась. Надо бы проверить, что там за новинки. Надеюсь, тётя Клара не передала в подарок бабушке Дэсманда новый Аураспектрум, который нейтрализует иллюзию. Благодарю, кивнул Ник Романд и улыбнулся в ответ. Улыбнулся. Я замерла, обнаружив, что у этого хмурого мага красивая улыбка. От глаз разбежались лучики морщинок, делая лицо добрее и пре- привле... нет, показалось. Неужели в чихательный порошок попала капелька иллюзорного, что теперь даже Лерд Десмонд выглядит милым? Нам пора, решительно прекратила я ссюсюканье тёти и улыбочки. Некромант посмурнел, направился к выходу, но затем вновь обернулся. А твоя кузина разве не спустится попрощаться? Кто? А, Мартишка. Она убежала на встречу с подружками. Нашлась я. Десмонд торопливо покинул лавку через главный вход, а я кралась за ним, озираясь. Слава богам, покупателей не было. Лучше бы пройти через кухню, но тогда нужно объяснять аристократу в XII поколении, почему его уводят за дворками. Едва мы отъехали от дома, как из соседней лавки вышел булочник. Он вытянул шею, присматриваясь то ли к дорогому мобилю, то ли к пассажиру. Я согнулась пополам, опуская лицо на колени. «Что такое, Мартин?» — повернул голову Десмонт. «Живот заболел!» — простонала я. Только приподнялась, как возле аптеки заметила вредного мистера Грункина. При каждой покупке требующего предоставить ему 90-процентную скидку даже на вонючие карамельки. Старигашка прищурился, а я вновь пригнулась, сделав вид, что зачесалась колено. Не успела расслабиться, как на перекрёстке показалась знакомая фигура. Габариты мамы Вилки ни с чем не спутаешь. Пришлось соврать некроману, что заколуло в пятке и залечь на дно. Сама я обычно выбираюсь из лавки другой дорогой. «Но как попросить аристократа объехать центральную улицу за кауками?» «Мартин, с тобой там все в порядке?» Участливо поинтересовался некромант. Выглянув из укрытия и убедившись, что мы выбрались из района, я с облегчением выдохнула и подтвердила, что моему здоровью больше ничто не угрожает. «Надо бы тебя к целителю отвезти». «Нет, лучше сам тебя осмотрел. Наверное, у мертвия вчера потрепали». «Не надо меня осматривать», — встрепенулась я и покраснела, представив, как Десмонт меня осматривает, снимает рубашку, а там... В общем, не Мартин. «Обязательно надо», — возразил некромант. «Такие нехорошие симптомы». «Да нет никаких симптомов. У вас что, нога никогда не чесалась или живот не болел?» Срочно нужно было переводить разговор на другую тему, и я обратилась с вопросом. А зачем я вам понадобился в выходной? Что-то срочное? Да, допрос ещё одного свидетеля мёртвого, на всякий случай уточнил я. Разумеется, Марти. Можешь с тобой тёмные маги, ответил Лер Десмонт, а я скрестила пальцы. Кто тёмный, а кто и светлый? И у меня, между прочим, каждый раз при общении с умертвыми всё внутри трепещет. Никромант продолжил. Там сложный случай. Нужно, чтобы меня кто-то подстраховал. Подавила судорожный вздох. Разумеется, кроме меня, несчастного ассистента с тремя капельками тёмной магии, больше заслуженного некроманта страховать некому. Что ж, боги в помощь. А ещё магические штучки, которыми наполнены карманы. Хотела расспросить подробнее о свидетеле, но Десмонт произнёс А что твоя кузина Мартишка? Ага, Мартишка. Что с ней не так? Она она с кем-нибудь встречается? Так я же сказал, с подружками своими, подтвердила я. Вот ведь пристал. Эх, не нужно было его поливать водой из вазы и протирать. Мстительный Теперь обиду затаил, выведывает информацию, чтобы подобраться поближе и наказать. Да я не в этом смысле, с раздражением рявкнул Дэсмонт. Парень у неё есть? Какой парень? Удивилась я и тут же всё поняла. Значит, вот что он задумал. Хочет выведать нет ли у Мартишки, то есть у меня жениха, и отомстить, расстроив свадьбу. С его возможностями это раз плюнуть. Но не на такую напал. Я Бойко соврала. Дом да, Артишки этих парней полно. А что делать? Если скажу, что нет парней, он примётся за ближайших родственников, то и за Мартина. Получается опять я крайняя. Полно. Как-то нехорошо прищурился Дэсмонт и зачем-то надавил на педаль газа. Мобиль рыкнул, устремившись вдаль, а не к Романд процедил. Что ж, И я не удивлён. Не удивлён он. А чему удивляться? Что у меня есть поклонники? И они есть, то есть были. Вот в школе один мальчик за мной ухаживал. Потом его, правда, мальвин отбил. Ещё преподаватель по изящным наукам в пансионе мне дополнительные занятия назначал. Но Лер Власов сильно заикался, и я так и не поняла, нравлюсь ему я или привлекли мои художества. А вообще мне было не до парней. Сплошная учёба, помощь в лавке, а теперь ещё работа ассистентом некроманта. Но Дэсмонду об этом знать не обязательно. Такая, как мартишка, не может не нравиться красавица, умница. Принялась расписывать себя. А уж какие магические вещицы мастерит? Какие? Оживился Дэсмонт. До «Да практически всё, что продаётся в лавке её рук дело. Гордо сообщила я. А чего скрывать таланты? Тот порошок чехательный тоже её рук дело для отпугивания клиентов сделал заключение тёмный. Причём здесь порошок? Вот определители магии это вещь. Браслет, припомнил начальник. И браслет, и детектор спектром, подсказала я, который красным светом мигает при обмане. Уточнил Ник Романд. Надо же. А он хорошо знаком с ассортиментом нашей лавки. Видимо, бабушка Дэсмонда, как и Лира Леакадия, проверяет действие приборов на внуке. Это вы ещё мармеладных паучков не пробовали. Сейчас угощу. Извлекла из кармана жестяную коробочку и достала мерзкого чёрного паука с тресущимися желейными лапками. Дэсмонд брезгливо поморщился. Попробуйте. Протянула я лакомство. «Может, не стоит?» — засомневался он. «Боитесь?» «А еще некромант высшей категории!» — хмыкнула я, подначивая. Темный схватил паука и, зажмурившись, положил в рот. Мобиль вильнул, а Десмант облизнулся. «М-м-м! Вишневая начинка! Вкусно!» «Да что пауки! Вот червяки какие!» Я достала синюшного длинного червя, напоминающего прошлогодний труп, для Дэсменда в самый раз. С чем он? Полюбопытствовал наниматель, принимая лакомство. Черничный. И это всё делала марцишка. Спросил Мак, заглатывая сладость. А на самом? Что там у тебя ещё в коробочке? Доставай. Пришлось выдать начальнику тараканов в шоколадном вкусе. И жукарого носца с лимонным. Заметив, что осталось всего два червяка и один паук, поскорее закрыла коробочку и поймала возмущённый взгляд тёмного мага. "Сладкого много вредно, а то зубы разболятся", пояснила сознанием дело. "Не сладкого вредно, а ты вредный. Но теперь я знаю, что это семейное", хмыкнул аниматель. "Что значит семейное?" Только хотела возмутиться, открыла рот и замерла от ужаса. Мы въехали на старое, запечатанное магией кладбище. И это плохо. Там хоронили только чёрных магов, отступников, которые отошли от истинной веры, и лишали людей магии, а иногда и жизни.